обман. — Пиши, — сказал царь, обращаясь к Митродору. — В десятый день Байдрамиона, отмечая годовщину осады Кизика, Митридат приказал провести под стенами кизикийских пленников, и те стали просить своих близких, чтобы они сдали город. — Что ж ты остановился? — сказал он после паузы. — Я устал, государь. — Отдохни, — царь вышел из шатра. Митродор откинул голову и положил восковые дощечки на ковер. Он действительно устал, но это была не физическая усталость. Он утомился лгать и слышать, как лгут другие. Из слов начальников отрядов выходит, что Кизик вот-вот падет, но ни один из них не осмелился поведать царю, что его воины выбились из сил и умирают от голода, что уже съедена вся трава на склонах Дендима что многие по варварскому обычаю поедают человеческие внутренности. О гибели флота, посланного Серторию, стало известно не от спасшихся моряков, а от врагов, пустивших из катапульты голову магии. Горе тому народу, который обманывается своим правителем, а правду узнает от недругов. Обман становится необходимостью, как вино для скифа. Обманывают друг друга и пытаются обмануть историю. Ведь пленные кизикийцы вовсе не призывали близких сдать город, а кричали, чтобы те сражались до конца. Известно ли об этом царю? Знает ли он, что к бежал строитель машин Никонит? Появление царя прервало размышления Митродора. Морщины на лбу Митридата сошлись в резкие впадины, губы стянулись, обозначив горестную складку. «Ветер!» — произнес он отрешенно. «Ветер обрушил Гелеполу, подведенную к башне. Он же издул Никонида, который ее строил. Его не могут найти. Теперь я думаю, что тот же ветер обрушил тоннель, подведенный под стены Кизика. Геродот рассказывает об африканском народе, объявившем войну ветру», — молвил Метродор. «Чем же кончилась эта война?» Народец был погребен песками. Так уверяет Геродот. Твой Геродот был лгуном. Нет, и не было народа, который был бы настолько глуп, чтобы воевать с ветром, или царя, который мог бы приказать высечь море. Так же, как нет людей с собачьими головами и муравьев, добывающих золото. Всюду ложь. Я и сам лгал себе и другим, потому что невыносимо смотреть правде в лицо. Она ослепляет, как солнце. Она не оставляет ни тени надежды. Выхватив из рук метродора восковые таблички, царь сжал их к кулаке, раздался треск. Через мгновение от табличек осталось нечто бесформенное. — Вот она, правда! — крикнул царь, разжимая кулак. — История великой осады! Как я хотела заглавить эти твои записки! Здесь больше нечего делать. Оставим поле битвы вороном.